Глава 45 Валеев, не глядя, нажал кнопку лифта Лифт поднял его на нужный этаж В шаге от квартиры рука по привычке достала ключ Секундное сомнение, позвонить или нет Было решительно отброшено В конце концов он идет к себе домой Валеев, не таясь, вставил ключ и провернул замок Открыв дверь, Марат увидел перед собой мужчину, перегородившего коридор. «Так вот ты какой, Денис Лоськов, почти ровесник, но все-таки моложе. Простое лицо, прическа за три копейки, но непростой взгляд. Уже освоился у нас, разделся до футболки, а на ногах мои тапки. Тело держит в форме, тренирован. Если напряжется, наверное, кубики на животе появятся. Вот же гад!» Остановился в трех метрах от двери, около поворота в комнату, правая рука за спиной. Не дурак, готов к любой неожиданности. «Зачем пожаловал?» Первым спросил Марат и Денис. «Меня зовут...» «Я знаю, кто ты. Зачем пришел, Валеев?» «Я тут живу, между прочим», с напором ответил Марат. «А вот ты что здесь делаешь?» «Стоп!» — прервала разгорающийся конфликт Петелина, появившаяся в коридоре и вставшая между мужчинами. «Марат, познакомься, это Денис. Он меня охраняет. Временно». «Охранник, значит? А я полицейский». Марат протянул ладонь для рукопожатия и холодно улыбнулся. Он ждал, как поступит Денис. В его правой руке за спиной наверняка ствол. Лоськов сделал характерное движение, так прячет пистолет за пояс, и поздоровался освобожденной рукой. Валеев не спешил отпускать его холодную ладонь. «А разрешение на огнестрельное оружие у охранника имеется?» Заглядывая Денису в глаза, спросил он. И легонько распахнул курточку, так, чтобы показалась наплечная кобура. «Вот у меня ствол законный!» «Марат, я же просила тебя не мешать!» Петелина разбила мужские руки и отпихнула на мужчин. «Я помню. Послушай, и все такое…» «Хорошо, что ты понял. Мы расстались с тобой ненадолго. Так нужно для дела…» «Я не собираюсь мешать, я пришел по делу. Один из грабителей, которого ты ищешь, убит, причем тем же способом, что и охранник в банке Бахлина…» «Рассказывай!» – заинтересовалась Петелина и повела Марата в комнату, предложив сесть на диван. Валеев посчитал целесообразным говорить стоя, когда рядом находился вооруженный мужчина с неизвестными намерениями. «Лучше сохранять максимально возможную свободу действия и не подпускать его со спины». Марат рассказал, как нашли старушку, убитую в подъезде, а уже затем труп мужчины в квартире. Его, как одного из грабителей банка, опознал Андрей Бахлин. «Оба погибли от удара шилом в ухо», – еще раз подчеркнул Марат. «Женщина, скорее всего, нежелательная свидетельница, а вот грабитель...» Петелина задумалась. «При убитом нашли документы?» «Нет, но фотографию переслали головастику. Звони ему». Валеев набрал номер Михаила Устинова. В ответ услышал недовольное бурчание. «Я надеялся во время вашего отпуска чуть-чуть расслабиться. И на тебе, опять сверхурочная работа». «Миша, с меня шоколад», — помня о страсти криминалиста к шоколаду, — пообещал оперативник. «Тебе зарплаты не хватит, чтобы рассчитаться». Мы все скинемся и купим шоколадную фабрику. Что узнал по трупу? Тебе повезло. Это бывший наш. Его данные есть в базе. В каком смысле наш? Орлик, Эдуард Леонидович, 60 лет. Долго служил в полиции. Затем работал в службе безопасности предпринимателя Владимира Ивановича Круглова, отца Алекса Круглова. Последние три года, с тех пор, как Круглов старший эмигрировал, Орлик не удел. На пенсии. В каком округе Орлик служил в полиции? «Сейчас посмотрю. В Красногорске». «Там же, где сержант Максим Ручкин», – вырвалась Увалеева. «Более того, я установил, что Ручкин после увольнения из органов немного поработал в службе безопасности Круглова, а отчим Ручкина уголовник по кличке Шила». «Я помню. Расскажи об этом Петелиной». «Она рядом». Как только разговор закончился, Петелина нажала пуговицу микрофон и принялась рассуждать вслух. «Орлик Эдуард Леонидович убит на арендованной квартире». Но у него должна быть своя жилплощадь. Хотел бы я провести там обыск. Возможно, найдется след, выводящий на убийцу. Ты можешь затребовать это дело себе, предложил Валеев. Не стоит отбирать чужой хлеб. Уверена, что этим вопросом займутся толковые люди. Петелина вновь нажала на микрофон. Отключила связь и обратилась к Валееву. Про Орлика я поняла. Кто такой Максим Ручкин? Ты просила Астаховскую узнать, встречались ли ранее убийства с помощью удара шилом в ухо. Она нашла. Сапожник Горохов по кличке Шила убил таким способом своих коллег четверть века назад. Они не поделили помещение. Дальше и еще интереснее. Горохов отсидел 13 лет. Вышел, стал пить и умер от удара Шилом в ухо. Квалифицировали как самоубийство. Мастерство не пропьешь, как говорится. А какое отношение к этому имеет Ручкин? Максим Ручкин – сын женщины, с которой жил Горохов после освобождения. Она умерла от пьянства, незадолго до того, как Горохов ткнул себя шилом в ухо. Это случилось 9 лет назад. Ручкину тогда было около 17. Думаешь, Горохов обучил мальчишку своему коронному удару? Парень наверняка интересовался, за что сидел шило. Тот мог рассказать. Рассказать мало, нужна тренировка. Удар должен быть неожиданным, точным и сильным. Других подозреваемых пока нет. Фотография Ручкина у тебя с собой? В телефоне. Валеев вывел снимок на дисплей. Петелина сверилась с фотороботом грабителей банка и пришла к выводу. «Похож. И шрама на щеке нет», как утверждал этот из ломбарда. «Какого еще ломбарда?» – не понял Валеев. «Они не поделили добычу. Деньги теперь у него. Надо срочно найти Ручкина», – продолжила свою мысль Петелина. «Я был в отделе, где он служил. Свою квартиру Ручкин продал. Друзей у него нет. Где живет, неизвестно. Подавай в розыск». «Розыск?» Петелина переглянулась с Денисом Ласьковым. «Теперь у меня появились основания. По факту ограбления банка уголовного дела нет, но я могу обвинить Ручкина в убийстве Орлика и пенсионерки». «Если Ручкина найдут без нас, то денег колокола мы не вернем», покачал головой Ласьков. «Лена, ты рискуешь ради воровских денег?» изумился Марат. Пожирая взглядом Петелину, он ткнул пальцем в сторону Ласькова. «Ну ладно он, а ты? Зачем тебе марать свое имя?» «Говорят, что я его защищаю. Свое имя». Елене было неприятно оправдываться, и она оборвала нападки Валеева. «Марат, ты пришел, чтобы мне помочь? Так помогай. Надо найти Ручкина. Что ты о нем узнал?» Увлекается боксом. По слухам, посещает клуб, в котором тренировался еще в юности. «Это Ниточка. Езжай туда. Я не знаю адреса». «В каком районе жил Ручкин?» «Где-то в Бутово». Петелина села за ноутбук, открыла Яндекс, ввела запрос. «Бутово. Удаленный район. Оттуда в центр ехать долго. Он тренировался рядом с домом. А вот тебе и адрес. Боксерский клуб «Олимп». Единственный в Бутово, существующий больше десяти лет. Работает до 23. Не теряй времени. Еще успеешь». Видя нерешительность Валеева, Петеляна обратилась к Ласькову. «Денис, проводи Марата». Лоськов шагнул к Валееву. Тот ощерился. «А этот что? Здесь ночевать останется?» «Марат, давай отделять главное от второстепенного». «А кто здесь второстепенный, я или он?» «Твоя ревность сейчас второстепенна». «Я следователь, а не женщина. А ты мне нужен в качестве оперативника». «Есть, товарищ следователь. Разрешите идти?» Елена подошла к Марату, положила руки на мужские плечи и мягко коснулась губами его губ. «Марат, не обижайся и не волнуйся за меня». Холодный ком снега в груди Валеева растаял, и он почувствовал приятное тепло. «Я это... Э, забыл совсем. Вот...» Марат протянул Елене бумаги, которые ему передал человек из фургона. «Тут распечатки звонков, о которых ты просила. Миша Устинов подготовил». В глазах Петелиной взметнулся вопрос, но тут же испарился. Они поняли друг друга.